Глава 15. Кабинет Зигфрида фон «Психоаналитика» находится под пузырем. Здесь не может быть холодно или жарко. Но иногда мне кажется, что температура резко изменилась. «Боже мой, как здесь жарко», — говорю я Зигфриду. «Твой кондиционер не действует». «Здесь нет никакого кондиционера, Робби», — терпеливо отвечает он. «Возвращаясь к вашей матери...» «Чёрт, мою мать!» — Раздраженно вскрикиваю я. «И твою тоже!» Наступает мучительная пауза. Я уверен, что его цепи сейчас напряженно работают и понимаю, что скоро пожалею о своей несдержанности. Поэтому я быстро добавляю. Я хочу сказать, мне здесь действительно неудобно, Зигфрид. Тут жарко. «Вам здесь не жарко», — поправляет он меня. «Что?» «Мои сенсоры отмечают, что температура вашего тела неизменно повышается на градус, когда мы говорим на определенные темы. Ваша мать, женщина по имени Джель Клара Мойнлин, ваш первый полет, третий полет, Дэйн Мечников и вынужденное расставание». «Замечательно!» — внезапно расцверепев, кричу я. «Ты шпионишь за мной?» «Вы знаете, я слежу за вашими внешними проявлениями, Робби», — укоризненно отвечает он. «В этом нет для вас никакого вреда. Это не более обидно, чем когда друг замечает, что вы краснеете, запинаетесь или начинаете барабанить пальцами». «Это ты так говоришь!» «Да, я так говорю, Боб. Я говорю так, потому что хочу, чтобы вы знали». Эти темы слишком эмоционально перегружены для вас. Хотите немного побеседовать о них, чтобы облегчить груз? Нет. Я хочу порассуждать о тебе, Зигфрид. Какие еще тайны ты от меня скрываешь? Может, ты считаешь мои реакции? Подсовываешь мне в постель жучков? Подслушиваешь мой телефон? Нет, Боб. Ничего подобного я не делаю. Надеюсь, это правда, Зигфрид. У меня есть способ узнать, когда ты врешь. Мне кажется, я не понимаю, о чем вы говорите, Боб. После небольшой паузы, в которой я ощущаю недоумение, отвечает Зигфрид. И не надо! насмешливо произношу я. Ты всего лишь машина и обязан помнить об этом. Сейчас мне достаточно собственного понимания, что происходит. Мне очень важно сохранить это в тайне от Зигфрида. В кармане у меня бумажка, которую ночью мне дала С.Я. Лаврова. Ночь была полна травки, вина и самого разнообразного секса. Однажды я достану этот заветный листок из кармана, и тогда мы посмотрим, кто из нас босс. Я наслаждаюсь соревнованием с Дигфридом. Он раздражает меня, а когда сердит, я забываю о своей душевной боли. А мне по-настоящему больно. Я не знаю, как от этого избавиться.